Тридцать один. Снова боремся за выживание. На следующий день, как и было решено, они отправились к офисному зданию, где АП сделал операцию по изъятию щипа у Татьяны. Идти было тяжело, кто-то специально бегал по улице и поджигал машины, как в системе, что не хотело возвращать людей в сказочный мир грез. Вера держалась как можно ближе к новому папе.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 «Что странно?» «Он ведь без нее никуда, значит, где-то рядом. Смотри внимательно под столами, в углах». Но в фойе старика не было. Они вышли на улицу, небо стало темнеть. Вера передернула плечами и еще раз позвала старика. На ее голос пришла женщина и, вытянув руки, потребовала еды. «Нету, уйди!»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 Вера показала на кровавые полосы, что тянулись по асфальту. «Тут кто-то полз!» «Или кого-то тащили!» Пояснил Руслан и крепче сжал ножик. «Пойдем посмотрим, может, это он!» «Идем!» Согласился он и пошел первым. Тени стали густыми. Казалось, что за кустами кто-то прячется. Руслан прислушался, но кроме вопля людей ничего не услышал. «Если здесь не будет, уходим, хорошо?» «Да, пап!»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 Я ему сушки отдал, а он сахар пожалел. «Внучка, рад тебя видеть!» Сворчание перешел на ласковый тон. «Я рад тебя видеть. А что с коляской случилось? Мы ее нашли, она там внизу лежит». «Сдох». «Кто сдох?» «Аккумулятор. Второй не смог поменять клеммы тугие не открутил». «А вот ты какого черта бросил меня, а?» Руслан не ответил, понимая, что они с Верой в прошлый раз слишком быстро прекратили их искать. Может, старик с Татьяной вернулись, а их уже не было. «Мы искали», – заступилась за папу Вера. «После того, как все заработало, я пошла в супермаркет, а папа в парк, но вас не было. Вы куда ушли?» «Никуда мы не уходили. Были в этой комнате. Я вам кричала, вы даже не слышали меня». «В комнате никого не было, только я и папа».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 «Наверное, поэтому мы тебя и Татьяну не видели. Система для нас стерла вас». «Проклятье! Как так можно жить? То ей позволил все менять? Это уродство! Все уродство!» Старик похлопал ладонью по серому полу. «Это диктатура, вот что я вам скажу. Диктатура, поверьте мне».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 Предложила Вера и достала из кармана розовый шарик. «Милое дитя, что бы я без тебя делал? А у тебя еще есть?» «Да, опять. «Тогда давай один». Система перезагрузилась, вычеркнула все то, что было повреждено, все то, на что могла наложить свою визуальную проекцию.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 «Значит, ты видишь, как и я». Выходит, что так. «И что? Теперь снова боремся за выживание? А Вообще-то я хочу принять ванну и переодеться. От меня смердит». «До ванны еще далеко, но, думаю, завтра мы возьмем твою коляску и поедем в 2541-й квартал. Другого выхода я не вижу. Рано или поздно мы найдем продуктовую базу». «Или нас слепнут». Жуя жвачку, сказал старик. Никто никого не шлепнет. Руслан обнял Веру, и та положила голову ему на колено. «Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, дедушка». «Спокойной ночи», — ответил старик.